Глава 12 Под громкие аплодисменты толпы, крики и улелюкания из главных врат храма вышел мужчина, одетый в обычную серую робу, сделанную из грубой ткани. Неизвестный держал в руках небольшую шкатулку, сделанную из дерева, и с интересом смотрел на столпившихся здесь игроков. Мужчина поднял руку вверх, и все замолчали. Приветствую всех! Громко произнес он, и его слова разнеслись по всему полю. Мужчина явно использовал какую-то магию, ибо говорить так громко просто невозможно. «Я рад, что в этом году у стен города мастеров собралось столько достойных». Он обвел рукой всех, кто прибыл к городу мастеров. «Все вы очень много трудились, чтобы достичь успехов в воинском деле, магии или ремесленничестве, но город мастеров не сможет принять всех. Сейчас мы проверим, кто из вас не только трудолюбивый, но и удачливый». Незнакомец в серой робе открыл крышку шкатулки, и все поле озарилось ярким светло-голубым светом. Прошло несколько секунд, и из нее в воздух начали взлетать незнакомые мне маленькие существа, разглядеть которых с такого расстояния, на котором я находился, просто невозможно. Сначала шкатулку покинуло одно существо, за ним второе, третье. Существа резко взлетали в воздух и уносились высоко в небо, и вскоре из них там скопилась довольно большая стая. «Время», – громко произнес незнакомец, и стайка существ в воздухе оживилась. Они начали быстро носиться по всему полю, после чего резко устремились вниз и приземлились на руку к тому, кого они сочли выигравшим, ну или вытянувшим счастливый жребий. Одна из таких птичек, а выглядели существа точь-в-точь -точь, как канарейки, приземлилась на руку к эльфу, который стоял рядом со мной. «Ура!» – парень подпрыгнул на месте. «Наконец-то!» Он пустился в пляс, крепко сжимая в руках птичку, которая всеми силами пыталась высвободиться. «Странно, у других более спокойно сидят. Может, ей просто не нравится, как он танцует?» Когда парень наконец успокоился и отпустил бедную птаху, она, к великому для парня удивлению, не осталась у него на плече, как это было у других выигравших, основа взлетела вверх и спустя несколько секунд подлетела ко мне. «Что?» Я посмотрел на лицо воина, которое просто пылало от ярости. «Какого хрена?» Он сделал несколько шагов в мою сторону. «Ты! Ты читер!» Парень, одетый в тяжелые латные доспехи, достал из-за спины двуручник. «Верни!» Подойдя ко мне еще на несколько шагов, он протянул руку. «Я не читер», — ответил я воину и, взяв с плеча птичку, протянул ему пернатое существо. «То-то же!» — грозно произнес он и попытался было схватить птаху, но она ловко увернулась и сделала несколько прыжков по моей руке, снова очутившись на плече. «Ах ты!» — воин замахнулся и хотел было ударить по мне мечом, но вдруг замер, и я увидел в его глазах удивление. «Здесь не место для ссор». Послышался знакомый голос, и к нам подошел человек в серой робе, который продолжал держать в руках волшебную шкатулку. Жребий выпадает лишь достойным, спокойным голосом сказал он, смотря парализованному воину прямо в глаза. Ты недостоин войти в город мастеров. Пойдем. Незнакомец положил мне руку на плечо, и птичка в несколько прыжков оказалась у него на плече. Так получается, что выиграл действительно я? Неуверенно поинтересовался я у незнакомца. «Получается, что да, рихты», – мужчина кивнул на птичку, – «выбирают только достойных». «Прошу за мной». Незнакомец уверенным шагом пошел в сторону врат, ведущих в город мастеров, и я последовал за ним. Через несколько секунд остальные игроки, которым тоже повезло вытянуть счастливый жребий, начали присоединяться к нашему шествию. В итоге к вратам, ведущим в город мастеров, подошла приличная толпа. «Все вы были избраны», – мужчина в серой робе обвел присутствующих взглядом. «И вам была дарована честь войти в город мастеров, где хранятся великие знания, собранные со всех уголков нашего мира. Не теряйте время зря, ведь следующего шанса не будет», – он улыбнулся и щелкнул пальцами. Магический купол, который до этого времени окружал город, исчез, а врата, ведущие в город, начали медленно открываться. «Прошу!» – незнакомец в серой робе сделал пригласительный жест, и мы вошли в город. Как только последний человек прошел через врата, створки медленно захлопнулись, а над городом снова появился магический барьер. «На эту неделю вы наши почетные гости!» «Можете свободно передвигаться по городу и заходить в любые магазины, лавки или мастерские. Но если вздумаете устраивать здесь беспорядки, то будете немедленно изгнаны». Мужчина окинул всех присутствующих суровым взглядом. «В остальном вы вольны заниматься всем, чем угодно. На центральной площади вы найдете гостиницы, в которых можете расположиться и оставить свои вещи. По городу запрещено ходить с оружием, поэтому советую оставить его в своем номере. Воров у нас отродясь не было, поэтому за сохранность своего имущества можете не переживать. «На этом я с вами прощаюсь», – незнакомец улыбнулся. «Удачных вам поисков знаний», – сказав, это, мужчина просто растворился в воздухе. «Позер», – послышался чей-то голос сзади. Как только незнакомец исчез, игроки, которые до этого практически не разговаривали, начали оживленно обсуждать происходящее здесь. «Так, ладно, я не буду терять здесь время на пустую болтовню», подумал я и легким быстрым шагом пошел в сторону центральной площади. «Вальгорд!» – окликнул меня кто-то сзади. «Перст?» – радостно воскликнул я, увидев за спиной монаха. «Я так и думал, что ты сюда попадешь». Парень протянул мне руку, и я с удовольствием пожал ее. «Тебе, видимо, тоже повезло». Я посмотрел монаху в глаза. Паренек наверняка тоже был не так прост, как он хотел показаться. Судя по его словам, шанс попасть сюда больше у тех, у кого хорошо развиты те или иные навыки, а это могло означать одно. Просто везение, отмахнулся карающий перст. Ну да, конечно, так все и есть, хитро улыбнулся я. Да я тебе серьезно говорю, хотя, черт с тобой, можешь не верить. В любом случае время терять не стоит. Нужно побыстрее выбрать гостиницу и идти осматривать город. Монах попытался сменить тему. Дело, говоришь, я не стал ни на чем настаивать. Я ведь и сам не посвящал перстав свои секреты, поэтому все было честно. Дальнейший путь до центральной площади мы прошли вместе. Я успел поведать ему часть истории, как я добрался сюда, рассказав ему про всех, кто был вместе со мной. А ты ничего не напутал в именах? спросил меня Перст, когда я перечислил ему всех, кто был со мной в группе. Нет, а что? Мне стало интересно, почему он так посчитал. Да так, ничего, уклончиво ответил он. Ты ведь мне чего-то не договариваешь, да? Ага, как и ты мне, поэтому мы с тобой в расчете. Вот же жук. Ну ничего, я все равно потом все выясню. «О, а вот и центральная площадь!» – воскликнул он и указал вперед. Монах оказался прав. Впереди действительно располагалась центральная площадь города мастеров, на которой, как оказалось, находилось несколько довольно больших гостиниц. «Пошли в ту!» – перст указал на четырехэтажное здание с яркой красной крышей. «Ну, пошли!» – я не имел ничего против. От своих товарищей слышал, что номера в здешних гостиницах так себе – Они очень маленькие, так как нужны прежде всего для того, чтобы принять как можно больше игроков, ибо сами мастера живут в домах. А цены? Сами номера бесплатные, а вот кормёжка платная. В городе мастеров, кстати, очень много гениев кулинарного дела, поэтому в некоторых здешних ресторанах можно отдать целое состояние за какой-нибудь десерт. Так что смотри сначала на цены в меню и только потом заказывай, посоветовал мне монах и я решил принять его слова к сведению. «Ладно, пошли, не будем терять время. Вместе с монахом мы быстро дошли до гостиницы, где нам каждому выдали по небольшой комнатушке 4 на 4 метра, в которой была кровать, стол и стул». «Да уж, условия здесь действительно так себе», произнес Перст, выходя из своей комнаты. «А меня все устраивает», – ответил я монаху. «На протяжении многих лет я жил в куда более худших условиях, поэтому меня все полностью устраивало. «Хорошо быть монахом, мое оружие всегда с собой», Перст сделал несколько стремительных ударов кулаками. «А мне и без оружия норм», спокойно сказал я ему, ибо знал, что в любой момент смогу вызвать нужные мне доспехи и оружие. «Не сомневаюсь», как-то загадочно ответил Перст. «Ладно, пошли. Пока длится ивент, нельзя терять ни минуты». Он пошел вперед, а я поспешил за ним. «На этом, я так понимаю, наши пути расходятся? Мы с Перстом дошли до развилки, одна из дорог, которая вела в ту часть города, где живут мастера боевых искусств, а вторая в ремесленный квартал». «Ага, меня не особо интересуют военные навыки», честно сказал я монаху. «А меня совсем не интересуют ремесленные». Перст усмехнулся. «Ладно, свидимся еще», – сказал он и пошел вправо. «Разумеется, мы же в соседних комнатах живем», – ответил я ему и пошел влево. «Если честно, когда я вошел в город мастеров, думал, что увижу нечто невероятное, что-то типа летающих замков, магических животных или птиц, невероятную архитектуру или диковинные растения. Все оказалось куда банальнее». В принципе, этот город немного отличался от обычных, но разве что тут гораздо чище. Я шел вдоль улицы и рассматривал все, что мне попадалось на пути. Пару раз меня обгоняли другие игроки, которые сновали туда-сюда в поисках чего-нибудь необычного. Так как я выбрал для себя ремесленный квартал, мне в основном попадались различные мастерские, торговые дома, лаборатория и так далее». Так как меня интересовали только кузни, а они находились исключительно на краю ремесленного квартала, я спокойно шел мимо всех лавок, магазинов и лабораторий, не особо планируя найти в них что-то интересное. «Куда прешь?» – чей-то грубый голос вывел меня из задумчивости. «Странно, вроде ни с кем не столкнулся. Посмотрел по сторонам, но передо мной никого не было. Я даже подумал, что мне показалось, и хотел идти дальше». Как вдруг снова услышал чей-то голос? Вниз посмотри, олух, я поступил так, как мне велели, и увидел небольшого человечка ростом чуть больше 15-18 сантиметров. Простите, мастер, извинился я, отходя от человечка на шаг назад. Тот -то же! произнес он низким голосом, что было удивительно, учитывая его размеры. Интересно, мастером какого ремесла является этот странный человечек? я решил озвучить свой вопрос. «Мастер Кхайльтар Эррисах, мастер нанесения рун», представился маленький человечек. Точно, мог бы и сам догадаться. Нанесение рун было очень точным ремеслом, требующим большой усидчивости и, самое главное, аккуратности. С такими размерами тела этот мастер наверняка мог добиться идеальной точности в своем ремесле и создать невероятно сложные рунные узоры. «Рад знакомству, мое имя Вальгорт», – представился я мастеру в ответ. «Кузнец?» – он посмотрел на меня оценивающим взглядом. «Как вы догадались?» «Мальчик, я уже третью сотню лет занимаюсь различными ремеслами, и уж поверь, отличить кузнеца, скажем, от алхимика смогу даже с завязанными глазами», – произнес он, смотря на меня снизу вверх. «Может вас проводить? Нынче здесь много людей. Ненароком кто-то из более невнимательных сможет вас зашибить». «Пусть только попробуют», – грозно сказал он, махая в воздухе маленьким кулачком. Зрелище было довольно комичным, но я все же удержался от смеха, чтобы не обидеть его. «Хотя, ладно, так в любом случае будет быстрее. Давай руку», – не то попросил, не то приказал мастер Хельтар Эррисах. Опустившись на одно колено, я протянул маленькому человечку руку, и он довольно ловко забрался по ней ко мне на плечо. «Моя мастерская находится вон там», – он указал рукой в направлении, куда я и так направлялся, поэтому нам было по пути. «Я ничего не терял». «Приехали», – громко произнес он, когда мы подошли к небольшому домику с ярко-желтой крышей. Зайдешь, Могу угостить тебя чаем», – сказал мастер рунного дела, и я не стал отказываться. «Не часто такое бывает, что один из мастеров приглашает тебя на чаепитие». «С радостью», – ответил я, и кхальтар Эррисах протянул мне маленький ключик, размеры которого не превышали половинки ногтя. Мастер произнес несколько магических слов, и ключ сразу же увеличился в размерах. «Открывай!» Он кивнул на дверь, и я выполнил то, что от меня требовалось. «Интересно, а как он с такими размерами живет в этом доме?» – подумал я, когда мы очутились в небольшой комнатке, чем-то напоминающей ту, которую мне выдали в гостинице. «Подожди минут десять, я все устрою», – сказал мастер, заходя в свой дом через миниатюрную дверь, которая прорублена в стене чуть сбоку. Она чем-то напомнила мне дверцы, которые жители загородных домов устанавливают для кошек или маленьких собак, через которые животные могли попасть внутрь. Я прошел вглубь комнаты и устроился на одном из стульев, стоящих возле стола. «Хм, интересно», – произнес негромко, когда увидел еще один стол, который стоял прямо за тем столом, за которым сидел я. Он был словно игрушечным, но в то же время я понимал, что это, скорее всего, и есть рабочее место этого мастера – Поэтому заранее дал себе за воздержаться от каких-либо шуток по этому поводу. «Сцири, ко мне!» – послышался голос откуда-то снизу, а за ним последовал странный звук, будто бы я слышал, как передвигается робот. Кстати, я был не так уж и далек от истины. К столу действительно подошло существо, очень напоминающее робота. Правда, в этом мире такие существа, видимо, назывались големами. «Прости за ожидание!» Голем, который был ростом с человека, опустил руку на стол, и по ней, словно по трапу, на стол спустился мастер Кхайльтар Эр-Рисах. — сказал он голему. Тот повернулся на сто градусов и ушел в неизвестном мне направлении. «Первый раз видишь големов?» — проследив за моим удивленным взглядом, спросил маленький человечек. «Да», — честно ответил я мастеру. «В городе мастеров, и не такое можно увидеть». Мастер рунного дела ухмыльнулся, после чего достал из внутреннего кармана рабочей куртки свиток и произнес несколько магических слов. Стоило только ему это сделать, как на столе передо мной возник поднос с чайником, несколько чашек, а также три блюдечка с разными угощениями. «Угощайся», – произнес мастер Кхэльтар Эрлисах, а сам сел за свой маленький стол и тоже наполнил свою кружку каким-то напитком. Правда, сделал он это из фляжки. «Вкусно!» – сделав небольшой глоток горячего пряного напитка, воскликнул я и заметил довольную улыбку на лице маленького человека. «Антонизийский, высокогорный!» – важно заявил он, будто бы мне это должно было что-то сказать. Поняв, что перед ним сидит не ценитель прекрасного чая, а обычный любитель, мастер махнул рукой. «Ну, рассказывай, зачем пожаловал в город мастеров?» Как-то уж больно неожиданно спросил он, и я немного растерялся, поэтому затянул с ответом. «Если честно, не знаю», – честно ответил я, чем вызвал дикий хохот у мастера Кальтара Эррисаха. «Ой, ну, уморил», – вдоволь насмеявшись, наконец произнес он. «Я иногда поражаюсь, насколько люди бывают недальновидными». Некоторые годами не могут сюда попасть, а другие попадают, но не видят перед собой цели. Как так получилось? Его глаза стали пронзительно серьезными. Это долгая история. Попытался я уйти от ответа. А я не спешу, спокойно заявил мастер рунного дела и достал из своего стола трубку. Насыпав туда табака, он поджег его при помощи пальца. Видимо, ко всему прочему, старик был неплохим магом и приготовился слушать. «Я предупреждал», — на всякий случай предупредил мастера. Налив себе еще чаю, начал рассказывать все с самого начала, начиная с того момента, как попал в плен. «Пять часов спустя». «Да, удивил ты, старика, ей-богу, удивил», — произнес мастер Хельтар Эррисах, когда я, наконец, закончил рассказ. «Значит, утверждаешь, что ты — мистический рыцарь?» — хитро прищурившись, спросил он у меня. «Да», — спокойно ответил я, знаю, что последует за этим вопросом. «И можешь это доказать?» «Могу, только зачем? Раз мои способности так его заинтересовали, нужно этим хоть как-то воспользоваться». «Значит, не можешь, и вся твоя история сплошное вранье». Мастер Кхэльтар Эрлисах махнул на меня рукой и снова закурил трубку. «Значит, вы считаете меня лжецом? Что ж, хорошо. Я поднялся. Спасибо за вкусный чай. И уже хотел уйти, как маленький человек меня окликнул. «Если докажешь, можешь потребовать с меня любую услугу». Мастер рунного дела тоже поднялся и позвал к себе голема. «Хорошо», – хитро улыбнулся я, ибо на такой эффект и рассчитывал. «Мистический доспех огненного эфрита», – произнес я, и ярко-красная пентаграмма изменила мой облик, заковав меня в доспехи. «Невероятно», – только и смог произнести мастер, глядя на меня и мои доспехи. «Отмена», – произношу я, и они развеиваются. «Извини, что не поверил». По лицу Кхэльтар Эррисах видно, что он действительно расстроен тем, что не поверил мне на слово. «Как я и говорил, с меня любая услуга». Он тяжело вздохнул. «Не подскажете, уважаемый мастер Кхэльтар Эррисах, есть ли здесь мастера, которые смогли бы развить мой боевой потенциал?» Задал я мастеру наиболее интересующий меня вопрос. «Сложно сказать», — маленький человек почесал бороду. «Мне нужно время, чтобы подумать и пообщаться со знающими людьми. Приходи ко мне послезавтра, и я отвечу на твой вопрос. Даю слово мастера». Стоило только ему это произнести, как в моем журнале заданий сразу же появилась пометка с таймером. «Благодарю». Я уважительно поклонился мастеру Рун. «Это я тебя благодарю, что развеял мою скуку и сильно удивил меня. За последнее отдельное спасибо». «Ибо я считал, что это уже практически невозможно!» Маленький мужчина грустно улыбнулся. «До встречи, мастер!» – попрощался я и вышел из его дома. На дворе уже глухая ночь, поэтому я, недолго думая, отправился обратно в гостиницу. Сегодня очень насыщенный день, и мне требовался хороший отдых. Проснулся я рано. Находясь в городе мастеров, совершенно не хотелось терять времени – поэтому встал на рассвете, когда солнце только-только начало появляться на горизонте. Быстренько перекусив едой из своих запасов, бодрым легким шагом направился в квартал ремесленников. Как я и предполагал, жизнь в этом квартале кипела с самого утра. Из большинства мастерских уже вовсю шел сизый дымок, а в отдалении звонко звучали удары кузнечного молота. Именно на их звук я и пошел. «Не часто в такую рань вас увидишь», поприветствовал меня кряжестый Дварф, который был занят тем, что раздувал огонь в очаге. «Вас?» «Ну, бессмертных», — пояснил он. «Я просто подумал, что не каждый день выпадает шанс оказаться в таком месте, поэтому решил не тратить времени зря», — ответил я Дварфу. «Меня, кстати, Вальгортом зовут». Подошел к низкорослому мужичонку и протянул ему руку. «Мастер Дахадар», — он крепко пожал мою руку. «Кузнец?» «Как догадались?» «Давай вы оставим для господ, ну или для этих...» Дахадар сплюнул на землю. «Эльфов». После этого слова его лицо скривилось. «Так что давай на ты». «А догадался я по тому, как ты руку жмешь. Рукопожатие у тебя крепкое». Он ухмыльнулся и отпустил мою руку. «Не думал, что по рукопожатию такое можно определить», честно ответил я, чем вызвал у него еще одну улыбку. «По нему не только это можно». Отмахнулся Дварф. «А вообще ты сюда зачем пришел? Лясы точить?» Да Ходар кинул мне рабочий фартук и рукавицы. «Подсобишь немного, а то моего подмастерья сегодня не будет». Он встал за наковальню. «С моим уровнем навыка кузнеца предложение побыть у Дварфа подмастерьем можно было бы принять за оскорбление. Но учитывая тот факт, что практически все жители этого города были мастерами высочайшего уровня, как оказалось, помимо самих мастеров, Здесь жили и обычные люди, которые занимались рутинной работой типа уборки, стирки и так далее. То грех было отказываться от такого шанса. Поэтому спустя несколько минут наши кузнечные молоты застучали по заготовкам в ритм друг другу. «Фух, хорошо. Вот это я понимаю, славно поработать», – крякнул гном, осушив в один присест огромную кружку темного эля. «Да, славно потрудились», – вытирая трудовой пот со лба, ответил я мастеру, глядя на то, как быстро поднялся мой навык кузнечного дела, перевалив за цифру 850. «Ты хороший малый», – дворф ударил меня по плечу так, что даже уровень здоровья немного опустился. «Ты ведь еще и воин, так?» Оставалось только поражаться тому, как неписям удавалось это определить. «Они что, могут смотреть мои характеристики?» «Стараюсь развиваться во всех направлениях», – честно ответил я Дахадару. «Молодец!» – он снова хлопнул меня по плечу и налил себе из бутылки еще Эля. «Кстати, а тебе что больше нравится, ковать оружие или доспехи?» – задал он неожиданный для меня вопрос. Неожиданным он был потому, что прежде я никогда особо не задумывался над этим. «Доспехи?» – немного поразмыслив, ответил я Дварфу. «Я почему-то так и подумал». Весело произнес гном и разом осушил кружку. Хочешь, научу тебя парочке секретов? Дахадар отложил в сторону кружку, и его лицо стало серьезным. Внимание, обучившись у мастера Дахадара новым секретам кузнечного ремесла, вы тем самым автоматически подтверждаете выбор специализации мастера доспехов. Я увидел полупрозрачные сообщения перед своими глазами. «Интересно, это особая фишка города мастеров такая, или так происходит всегда?» «Любопытно, а что эта специализация делает?» «Свернуть игру и почитать об этом на форуме я не мог, поэтому приходилось основываться лишь на логику». «Скорее всего, данная специализация позволяла мне лучше ковать доспехи, нежели оружие. Уж не знаю, на что именно она влияла, скорость ковки, параметры и так далее». Но в любом случае эта специализация мне подходила больше, чем мастер-оружейник, а такая наверняка была. Поэтому я решил рискнуть. «Буду рад, если ты научишь меня чему-нибудь новому», ответил я Дахадару, и мы вновь приступили к работе. Внимание! Полученная новая специализация кузнечного дела «Мастер доспехов. Первой ступени посвящения». Качество всех доспехов, которые были скованы вами или под вашим руководством, плюс 5%. Прочитал я строки перед глазами, когда мы наконец-то закончили работу. Хм, ну а что, мне нравится? Не знаю, конечно, что именно имеется в виду под словом качество, но то, что доспехи, которые я кую, будут лучше, уже неплохо. 5% цифра, конечно, небольшая. Но уже сам факт того, что там есть фраза «Первая ступень», говорил о том, что ее можно будет развить, а значит и увеличить этот самый бонус. «Спасибо за советы, мастер», – поблагодарил я Дварфа и только сейчас осознал, что очень устал. Огляделся вокруг, и оказалось, что сейчас уже глубокая ночь. «Надеюсь, мои советы тебе пригодятся», – Дварф добродушно улыбнулся. «Слушай, у меня один вопрос вертится на языке с самого утра. Какому богу ты поклоняешься?» Агнию не стал врать я. «Значит, не Холгриду Серебрабороду. Задумчиво произнес Дахадар и почесал бороду. «Значит, не ошибся. А в чем дело?» «Да, собственно, ни в чем. Просто вся моя родня была хромовниками Холгрида Сереброборода». И когда ты шел рядом, я почувствовал на твоей ауре странный отпечаток божественной силы. Хоть сам я и не жрец Холгрида, и не обладаю ярко выраженными магическими способностями, почувствовать это в тебе смог. Скорее всего, причина это в сильной жреческой крови, что течет в моих жилах», – Дварф усмехнулся. «В общем, я к чему. Если ты вдруг решишь поклоняться Холгриду Серебробороду, то качество твоих доспехов будет еще лучше». Запомни это. Спасибо за совет, но менять свою веру в Агние я не собираюсь, честно ответил я. Все-таки ты хороший малый, хмыкнул дворф и снова похлопал меня по плечу. Реши ты сменить веру лишь из-за того, чтобы просто ковать доспехи лучше? Эх, даже не знаю, что бы я с тобой сделал! Он сжал кулак. Учитывая, сколько литров Эли уже покоилась в его желудке, можно было бы смело предположить, Чем могло все закончиться для меня в этом городе? Вы, бессмертные, не понимаете, что вера в того или иного бога не ограничивается благами, которые они дают. Как вы там это называете?» Дахадар задумался. «Точно, вспомнил. плюшки двар Дварв-кузнец смачно сплюнул на землю и произнес еще несколько слов на своем языке, значение которых я не понял, но мог предположить, что они могли значить. Мне было сложно понять кузнеца, ибо я и сам был бессмертным, и божественные проявления для меня выражались в основном именно в плюшках. Сам дворф был местным, и, разумеется, для него боги значили намного больше. «Ладно, не буду больше тебе надоедать своей брехнёй», сказал мне порядочно захмелевший Дохадар. «Как я уже говорил, ты хороший парень». И Он налил себе еще эля и за один присест осушил кружку, которая вмещала в себя не меньше литров 3, а то и 4. Прежде чем покинуть город, и... Зайди ко мне, выдам тебе хорошую плюшку. И... сказал он, и шатаясь медленно пошел в свою мастерскую. Обязательно зайду, крикнул я ему на прощание и тоже пошел домой. На дворе глубокая ночь, и я чувствовал себя выжатым словно лимон. Все мышцы болели, нужно как можно скорее отдохнуть.